Глава девятая. Дома. С неба шел большими хлопьями снег. Снежинки оседали на бортах и на палубе судов, а потом счищались и летели в холодную воду реки. Они стряхивались с зимних, подбитых мехом кафтанов и шапок. Таяли на разгоряченных лицах и на руках команды. — Поднажмем, братцы, поднажмем! — покрикивал сава поводя своими усталыми натруженными плечами. — Наша поломить уже скоро, совсем маненько нам осталось, потерпите. — Ну что, Фотищ, может, все же проскочим до самой ямницы? Ты сам-то как думаешь? Обратился он к пожилому дружинному старшине с серым, обветренным и отсунувшимся лицом, что стоял на носу судна. — Не не знаю, Савка. сам же воучий видел как у берега жно спали с толщиной льда наморозило. если все и дальше так пойдетдёт то поммить уж точно дня через три слоновый панцирем крепким скуёт да нам в неё бы только зайти а там то всё ближе к дому будет а снежок от хорошо но вот ежей только выяснится тогда конечно жди сильного мороза «Ну что, старый, так нахохлился. Пошли, что ли, молодежь на скамьях менять?» «Еще маленько передохнуть бы нужно, Фотич. Все руки уже в конец у меня забиты. И так ведь друг дружку часто меняем. Еще пять минут, и потом вот снова завесла». Вздохнул старший Пластунов, оглядывая ряды усталых грибцов. «До Ямница дойти не удалось». Четырнадцатого ноября к вечеру с северо-востока подул сильный ветер. К обеду пятнадцатого он разогнал густые снеговые тучи, и небо над ладьями прояснилось. Землю реки Валдая сковал сильнейший трескучий мороз. — Верс двадцать всего до Лычкова не дошли, — сокрушался ворон. — Надо вон в ту заводь прорубиться. Сотен пять шагов до нее нам всего досталось Весь следующий день ушел на то, чтобы преодолеть эти самые шаги. В ход шли топоры, секиры и багры. Даже тяжелыми копьями пешцев долбили молодой лед. В глубину река промёрзнуть еще не смогла, и уже к ночи ладьи подтянули по пробитому каналу к самому берегу. «Разбиваем лагерь здесь», — распорядился ворон. до поместья три дня пешего быстрого хода гонцу. А ежели он на наш разъезд натолкнется, так и того быстрее получится, чтобы нашим весь подать. А мы здесь пока будем ладьи разгружать. Ежели за пару дней с этим управимся, то нашим владейным гораздо легче будет их потом на берег вытащить. Но вот коли седмицы они простоят вымерзшими с грузом, то это все, считай, что судно под выкидку — На сарайные доски пошло. Самые быстрые ноги в команде были у молодых из первого школьного выпуска. И с рассветом от костров в северо-восточном направлении рванули Митяй, Пётр и Оська. А вся остальная команда каравана принялась сыпать зерно из трюмов в рогожные кулии с мешками и выносить их потом на берег. На разъезд парни натолкнулись утром следующего дня. Десяток шел вдоль берега, внимательно осматриваясь. Передовая пара заметила темные точки на льду и подала знак всем остальным. «Наши! Наши!» — радовались парни, глядя, как их окружают со всех сторон настороженные воины. «Ерофей! Тетерев ты, Белозерский! Неужто своих не узнаешь?» Молодой воин, державший троица на прицеле, удивленно всмотрелся в кричащего и опустил свой самострел. «Петька! «Глухарь ты, Анишский. неужто это ты?» «Ну, вы, рябя, себя бы со стороны поглядели!» Удивленно качал головой командир дозорного десятка Евсей. «Лицо серое, одна кожа до кости, глаза впавшие, вся одежа в черной костровой копоте. Попробуй только, у вас своих признай. Ночи ведь кто только по кругу не шатается, разбойного народу стало тьма тьмущая!» «Рыщут, приглядываются ко всему, где бы у ближнего чего урвать можно? Вот мы и думаем, от ваташки своей, что ли, какая троица отбилась. А ли, может, вообще она передовым дозором, перед всеми своими идет? У нас-то ведь тоже ночь строго стала, как в прошлом году по всему поместью карантинную службу ввели. Всего круга мы тепереча крепко держим». Передохнув часик, ребята заскочили за спины пятерки, и она пошла обратно к застрявшим ладьям по свежему пешему следу. Идти в усадьбу со вторым звеном все они отказались на отрез «Там товарищи наши, с кем мы такой путь прошли вместе, сейчас мерзнут. Не можно нам их там вот так вот оставить, а самим в это время в горячих термах отогреваться?» «Родни, легкоконные, свесьте в усадьбу, скачите и передайте начальству, пусть поскорее большой обоз Золочкова присылают, и судовые команды с мастеровыми ладейщиками Ивора там будут нужны, чтобы ладьи наши ото льда сберечь». Караван Золочкова вмерз. Наши с зерном и с крупами из Волжской Булгарии вернулись и в затоне встали. Разнеслась весть по усадьбе. Через несколько часов все сани, которые только там были в наличии, вынеслись в конных и оленьих упряжках в юго-западном направлении. А уже через пару дней, груженные зерном и мукой, они начали возвращаться обратно. Через седмицу последний мешок ячменя, ржи и пшеницы был засыпан в зерновое хранилище поместья. Хлебный поход, как его уже успели окрестить в поместье, Для полутора сотен андреевцев был закончен, и теперь им можно было отдыхать, отъедаться и отогреваться в горячих термах.